Карен кивнула, хотя и сомневалась в том, что это подействует. Когда человек находится в таком состоянии, разговорами ему не поможешь. На другом конце салона встрепенулся, очнувшись от сна ваху Мы здесь? — спросил он. — Здесь, здесь, — ответила каран поднимаясь с кресла. Жек по-прежнему не шевелился. Люк самолета открылся, и салон наполнился светом ваху и миюки направилась к выходу а коран подошла к джеку и села рядом мягко прикоснувшись к его плечу она спросила как вы некоторое время джек молчал а когда заговорил голос его был безжизненно ровным это моя вина опять сначала атлантис теперь фатом вы тут ни при причем а вот не слышал ее я не должен уять Если б я там был, мог бы обезвредить бомбу. Или погиблю вместе с ними? это ваш Спенглер, или как его там оказался, победителем? Если все так, как вы говорите, это именно он заложил бомбу в обломки борта номер один на Гибралтаре, значит, вы единственный человек, который знает правду. Если б вы погибли вместе с вами, погибла бы надежда на то, что он будет разоблачен. Кому нужна эта правда? Она не стоит таких жертв. — воскликнул Джек и впервые за это время посмотрел в лицо Карен. Она была поражена той болью, что застыла в его голубых глазах. Карен хотела сприжаться к нему, попытаться хоть как-то утешить, но в то же время она понимала, что облегчить свою боль может только он сам. Поэтому она сказала тихо, но твердо. «Если хочешь поквитаться за своих друзей, Джек, ты не позволишь Спенглеру убить тебя». Ты должен победить сам. Но как? Скорбь в его голосе сменилась злостью. Карен заметил это и продолжал игнуть свою линию, разоблачив этого чертова подонка. Вот как! И не забывай том, что ты не один. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, помочь. Джек вздохнул, закрыл глаза и через несколько секунд вновь открыл их. Боль не исчезла, но теперь она уже не была всепоглощающей. Рядом с Карен вновь находился тот Джек, который она впервые увидела в аэропорту Окинхавы. — Да, наверное, ты права, — проговорил он. — На окон поставлено слишком много. Дэвида необходимо вывести на чистую воду. Но единственный способ сделать это — выяснить всю правду о том, что произошло с бортом номер один. И я это сделаю. — Мы сделаем это вместе? Джек кивнул почти равнодушно. Карен почувствовала, что в отношениях между ними произошел перелом. Люди, служившие в спецназе, редко позволяют посторонним разделять с ними горе или чувство вины. Повернувшись в кресле, Джек взял ее руку и поднес к губам, и это краткое прикосновение пронизало ее словно током. «Спасибо», — прошептал он, — потрясенная таким проявлением чувств. Карен утратила способность двигаться, Жек отпустил ее руку, и в его глазах она прочитала замешательство, словно он удивился своему поступку не меньше, чем она. — Пора идти! — окликнула их Миюки. Несколько секунд мужчина и женщина молча смотрели друг на друга. Экать Скаран тихо сказала. — Пойдем, пойдем. Нам нужно многое обдумать. Восемь часов 23 минуты. Спасательное судно Нагич-Уэст, океане. Дэвид стоял на корме и следил за тем, как заканчивает с погрузкой его команды на борт вертолета. Путь до Пон-Пи-И займет семь часов, а там на острове их уже ожидают. в загоде связался с тамошним американским посольством и приказал оказывать Омеге любое содействие, в котором возникнет необходимость. — Командер Спенглер... Дэвид повернулся. Он настолько погрузился в мысль о предстоящих действиях, что не заметил, как сзади подошел кругленький мексиканец, руководитель научной экспедиции. — Что вам, Кортес? вы просили сообщить вам, когда мы будем готовы к откачке воды из рабочих секций станции «Нептун»? Дэвид откашлялся. — Да, я помню. Ну и что, вы готовы? — Да, сэр, если вы пойдете со мной на командный пункт, то сможете наблюдать за процессом. Дэвид кивнул и жестом видел мексиканцу идти первым. Кортес направился к палубным надстройкам и, поднявшись на второй уровень, вошел в тесное помещение, в котором раньше размещалась ковид-компания.